Грустные вести. Великий князь Юрий Всеволодович смотрел на своего сына Всеволода. Отец и сын встретились при всем честном народе города Владимира. Люди уже поняли, что воинство разбито, и что сын великого князя вернулся к отцу с горькими вестями. — Где Владимир? Где твой брат? — спросил великий князь у сына. — Не ведаю, батюшка, не ведаю. Люди неодобрительно загудели. А кое-где из толпы послышались плач и вопли. Многие отпустили на эту битву своих мужей, сыновей, и поражение в битве тут же отозвалось горькими слезами. — Почему ты вернулся, а они мертвы? — Да почему ты не лег вместе с ними? — слышались голоса. — Трус! — Смотри, сынок! — в полголоса проговорил великий князь Юрий Всеволодович. — Смотри, запоминай, как на Руси встречают тех, кто потерпел поражение. — Отец, силы монголов не знают границ. Мы разбили их многочисленное воинство, но это лишь капля в море. Они непобедимы. — Откуда ты знаешь? Ты ведь бежал? Ты просто спас свою жизнь. Откуда ты знаешь? Ты бросил своего брата. Как мне теперь смотреть на тебя? — Жители Владимира. Обратился князь севлад Юрьевич к народу. Я прибыл с поля боя и на моей одежде до сих пор не обсохла кровь. Те, кто прикрыл мой отход, заплатили жизнью за то, чтобы я принес эту новость. Враги многочисленны. Если мы не соберем новую рать, то их жизни были отданы впустую. Великий князь Юрий Всеволодович внимательно посмотрел на сына и на жителей Владимира. — Как бы я сейчас хотел тебя обнять, сынок. Но разве могу я это сделать на виду у всех? Я уже знаю, что Володя отошел к Москве. Ты принёс очень дурные вести, но мы их переживём, — подумал великий князь. Однако Юрий Всеволодович понимал, что теперь дело плохо. Враги двигаются к Владимиру, и надо что-то делать. Конечно, силы Владимира велики, и он сможет вновь собрать рать, но на это уйдёт время, ему придётся покинуть столицу, а вот его сыну надо будет стоять здесь насмерть». Вечером, когда Всеволод приоделся и предстал пред отцом, великий князь обратился к нему. «Ты, Всеволод, вместе со своим братом Мстиславом сядешь в осаду, а я начну собирать рать для борьбы. Стойте мужественно и дайте мне время, чтобы я смог подготовиться. У вас будет не так много сил, но вы выстоите». «Отец, ты гневаешься на меня за поражение?» — спросил Всеволод у отца. «Гневаешься за то, что я выжил?» Нет, сын, но помни, что уже сегодня ты куешь свою славу. Нам необходимо любое поражение делать победой. Прояви себя при обороне Владимира, и люди увидят в тебе своего защитника. Отец, один Владимир не выстоит против степи. Их воины не знают страха, и им нет числа. Они никогда не бегут. Сын, ты просто не так надавил на них. Страх знаком всем, и ты, видно не предположил что надо оставлять запасной полк за этой поплатился монгольские войны простые люди и значит я сокрушу их один ты не сможешь их разбить надо созывать всех князей русских земель на эту битву великий князь усмехнулся сын не знает о чем говорит будто он забыл что наши злейшие враги вовсе не степняки а те кто с завистью и своих уделов смотрит на наше величие «Коли они узнают, что нам грозит опасность, то тотчас, словно лютые звери, набросятся на нас. В тебе, — говорит страх, Всеволод, — выпей хмельного меда, помяни павших и верни себе мужество. Мы одолеем монголов». Князь Всеволод покинул покой отца, но, уходя, он понимал, что отец его не услышал, как недавно он сам не слышал тех, кто предупреждал его об опасности.